Глава тринадцатая Нерчинский завод тесно сдавлен со всех сторон высокими и круглыми горами. С запада заслонил его воскресенский хребет, главный пик которого, украшенный белой часовенкой, носит название «Крестовка». Вдоль обрывистых склонов хребта, вплотную прижатые к нему речушкой Алтачой, тянутся узкие улицы верхней и нижней деревушки — населенные потомками горнозаводских рабочих. С юга нависла над городом вшивая горка, до самой макушки заросшая лиственной чащей. На востоке закрыл полнеба зубчатыми скалами воздвиженский хребет, по отлогому склону которого тянется длинная новая улица. И только на севере мощный чащенский хребет отступил километр на два от города. Добежав до него, Алтача под прямым углом поворачивает к востоку у белых памятников еврейского кладбища и вырвавшись из теснины, спокойно течет мимо кожевиных заводов, мимо покосов и пашен к синей аргуни. В мирное время Нерчинский завод занимала отдельная казачья сотня. Но после того, как партизаны наводнили леса Урова и Урюмкана, в завод спешно перебросили из щиты две роты юнкеров, восьмой Забайкальский казачий полк с батареей полевых орудий и офицерскую полуроту особого маньчжурского полка — Кроме того, была создана дружина из местных купцов, чиновников и гимназистов. К моменту нападения партизан гарнизон города насчитывал до двух тысяч штыков и сабель. Передовые партизанские части подошли к заводу глубокой ночью. Северная группа своевременно заняла назначенное ей место. Не дожидаясь рассвета, спешенные цели партизан полезли на крутую крестовку и Чащенских хребет. Они заняли их без выстрела, захватив в плен заставу из местной дружины. но восточная группа замешкалась. Уже в сером утреннем свете двинулись ее сотни на вшивую горку и воздвиженский хребет и попали под пулеметный огонь казачьих и юнкерских застав. После короткого боя вшивая горка была захвачена, но воздвиженский хребет на всем своем протяжении остался в руках семеновских казаков, что и предопределило неудачу партизан. Роман... Со своей сотней лежал в цепи на гребне вшивой горки, когда началась стрельба, и город проснулся. Заиграли тревогу трубачи, потом ударили в набат. Роман приказал открыть пачечную стрельбу по зданию атамана отдела и по казачьим казармам, едва различимым в утренней мгле. Стали обстреливать город и другие сотни, занявшие крестовку. Панику у белых посеяли большую, но потерь им почти не причинили. И только когда сделалось совсем светло, белые стали нести большой урон. Лучшие партизанские стрелки из охотников Усть-Орловской и Аргунской станиц били по перебегающим по улице семеновцам, и редкий их выстрел пропадал даром. Простым глазом Роман видел, как то в одном, то в другом месте падали попавшие под пули солдаты и офицеры. С первыми лучами солнца семеновцы разобрались в создавшейся обстановке. Они усилили свои заставы на Воздвиженском двумя станковыми пулеметами, а в заранее отрытых окопах расположили две сотни казаков. В городе же выкатили из укрытий в приготовленные капониры все двенадцать полевых и горных орудий и начали бить по давно пристреленным высотам шрапнелью. Жарко стало тогда на крестовке и в Шивой горке. Партизаны вынуждены были укрыться за их обратными скатами. Под прикрытием артиллерийского и пулеметного огня юнкера и офицеры сосредоточились на русском кладбище и оттуда одновременно атаковали Крестовку и Чащинский хребет. Хорошо натренированные для действий в горах юнкера стали дружно карабкаться по крутизне, невидимые для партизанского наблюдения. Семен Забережный лежал под кустиком Дикой Яблони со своими отдаленными командирами, когда раздался испуганный голос наблюдателя. «Семеновцы лезут!» Партизаны бросились на гребень сопки. В это время, боясь попасть в своих, семеновцы прекратили обстрел, а юнкера с винтовками наперевес с криком «Ура!» бросились в штыки. Злые и решительные бежали они на гребень, кидая на бегу ручные гранаты. Партизаны дали по ним два-три беспорядочных залпа и ринулись, сломя голову прочь, напуганные и гранатами, и штыками, которых не имели. Заняв гребень... Юнкера стали бить по убегающим, и только из взвода Семёна убили и ранили двенадцать человек. Скоро после этого партизаны были сбиты из Чащинского хребта. В их руках осталась только одна вшивая горка, недосягаемая для орудий из-за крутизны траектории. На следующий день, к вечеру, пришлось оставить и ее. С большими потерями сотня Романа отступила к деревне Благодатск, находившейся при известном Благодатском руднике, где отбывали каторгу декабристы. Эта неудача тяжело отразилась на состоянии бойцов. Во всех четырех полках произошли митинги, на которых было решено осаду города прекратить и двинуться на юг и запад, чтобы пополнить свои ряды за счет жителей Нерчинско-Заводской волости и Орловской станицы.